Держи. Протянул я остатки денег Горчакову. Тут 500 рублей. В первую очередь нужно восстановить лабиринт, насколько это возможно, и навести порядок на заводе. Футболисты уже начали убирать стекло и вывозить сломанный забор. Я даже соседа из крематория по их поводу предупредил. Варвария написал письмо, в котором изложил причину своего отсутствия. Времени в обрез, поэтому действовать нужно быстро. «Николай, может, поручить это кому-нибудь другому?» – взмолился Илья. «А? Протопопову. А лучше сразу дать ему факел в руки и сказать «сжечь все к чертям». «Ты отвечаешь за ремонт. Проводить состязание будет Дмитриева». Она, знаешь ли, стала довольно популярна после недавнего матча. Что было истиной правдой. Лиза на собственной шкуре поняла, что означает «проснуться знаменитой». Мне подумалось, что это в застенном мире хорошо развита профессия папарацци. Однако местные журналюшки тоже оказались не лыком шиты. Всего за одну ночь они узнали и адрес, и имя. Это, кстати, было несложно, достаточно добраться до протокола. И состряпали нечто вроде интервью из комментариев Лизы. Их они получали, пока девушка выходила из дома и говорила, что ничего рассказывать не будет. За одну ночь Дмитриева стала иконой здорового феминизма, если можно так выразиться. Ей даже поступило два рекламных предложения от лавки товаров повседневного спроса для женщины магазина корсетов из китового уса. В первом случае даже текст рекламы сами написали. «Елизавета Павловна Дмитриева покупает товары у лавочника Севастьянова». На все предложения девушка ответила вежливым отказом. Для ее родителей оказалось большим шоком пристальное внимание города к их дочери. Они явно к такому не привыкли. Но, по словам Лизы, ничего страшного не произошло. После суточного препирательства отец даже заказал ей новую вратарскую форму. Правда, в тайне от жены. От греха подальше. «Я же решил сыграть на временной известности своей лицейской подруги. Хотя бы потому, что после разлома у меня были серьезные опасения по поводу успешности состязаний. До этого ли будет людям?» Однако 16 платных заявок ценой по 100 рублей за команду смели за считанные минуты. Если так пойдет, придется увеличивать квоту. Или цену. И тот, и другой вариант меня вполне устраивал. Итого 1600 рублей за выходные, плюс платное посещение для зрителей в размере 5 рублей, которые будут собирать уже по месту. В качестве контролеров и охраны от незаконного проникновения выступили мои знакомые простолюдины. Хотя я понимал, скорее всего, зайцами кто-то допроникнет. Эта проблема не решится, пока на территории завода не будет стоять нормальный забор. Но дворяне точно заплатят. Не станут же по Курмышам лазать. Курмыш — уездный город в Симбирской губернии. Со временем потерял статус города и стал селом. По другой версии, так называли стоящие в отдалении чувашские усадьбы. В современном языке употребляется в значении глушь, захолустье. Слово активно используется в Самарской области. Я бы с радостью остался сам. Все, что касалось денег, мне хотелось контролировать лично. Однако от предложения Максотова нельзя было отказаться. Да и, как выяснилось, никаким предложением это не являлось. Скорее, констатации факта. И вот субботним морозным утром я вышел на улицу к ожидавшему меня конвою. «В достаточно короткий срок мы доехали до границы Петербурга, к стене, где уже собралась большая часть процессии. Помимо знакомых мне из Вольского, Разумовского и Максутова, здесь было очень много знатных господ. Основной частью военных, в высоких чинах и с самым надменным выражением лица. Но всех их объединяло нетерпение, с которым они вглядывались в каждый подъезжающий экипаж. Подобная участь не миновала и меня». Вообще довольно неуютно чувствуешь себя, когда за тобой следят десятки взглядов. Некоторые даже кивали в мою сторону, явно узнав в молодом лицеисте застенца. Но вскоре они утратили свой интерес, когда вдоль набережной застучали колеса очередного экипажа. Навстречу мне шагнул один лишь высокородный. «Доброе утро, Николай», — улыбнулся Максутов, держа мундштук с тонкой сигаретой. «Великолепный день, чтобы нанести визит к твоим сородичам, не так ли?» В этом он оказался абсолютно прав. Солнце светило ярко, ветра не было, а к легкой прохладе я постепенно привык. Собственно, с этим расчетом и не взял ни одной из шинелей, которые нам выдали в лице. Первая, легкая суконная, с пилериной, предназначалась для слабых морозов. Вторая, плотная, шерстяная, с двухслойным плетением, рассчитывалась на крепкие холода. «Вернуться домой после долгого отсутствия всегда приятно», — ответил я. «Зачастую не рекомендуют возвращаться туда, где тебе было хорошо, чтобы не разрушать иллюзию. Я все же рискну. Итак, по всей видимости, мы ждем императора». Вопрос был вполне себе риторический. Кого еще могли ожидать эти высокопоставленные люди, утром вглядываясь в экипажа? «Верно. Их императорское величество скоро должны подъехать. И тогда уже двинемся». «Игорь Вениаминович, позвольте полюбопытствовать о цели нашего визита». Переговоры за стенцами по поводу сложившейся ситуации. Внимательно посмотрел на меня Максутов. "Знаешь ли, там", указал он в сторону туманной преграды, "тоже возникли разломы. Только застенцы оказались к ним совсем не готовы, и сейчас они напуганы. А в страхе человек любой может наделать много глупостей. Мы хотим их от этого предостеречь. Какую роль в этом играю я?" ну, протянул дворянин, словно раздумывая. «Ты маг. Вдруг нам понадобится твоя помощь?» С едва скрываемой улыбкой ответил Максутов. «Тем более свидетель трех разломов. Тебя можно назвать в них большим специалистом». Я бы посмеялся, Игорь Вениаминович. Вот только меня подняли чересчур рано, поэтому настроения веселиться нет. Начал злиться я, но старался не показывать этого. Вон там стоит его императорское высочество, великий князь Владимир Георгиевич. Если не ошибаюсь, он второго ранга. Рядом с ним его высокопревосходительство князь Разумовский, тоже второй ранг, далее Голубев, Шувалов, Никитин, Румянцев. Люди разного достатка и положения. Что же может их объединять? «Ты неплохо поднатаскался в знании придворных особ», усмехнулся Максутов. «Я позволил себе проигнорировать его слова и продолжить. Их объединяет то, что все они единицы, самые могущественные маги в Петербурге. Вот только если верить слухам…» Тот же Никитин в сильной опале. Впрочем, как и вы. «Слухи не самый достоверный источник информации», — сухо заметил Максутов. «Чтобы не слышать их, пришлось бы ходить с закрытыми ушами», — пожал я плечами. «Твоя правда», — покрутил свой тонкий усик Игорь Вениаминович. «Петербург стал слишком мал, чтобы говорить что-то на одном конце и надеяться, что это не услышат на другом». Иными словами, его императорское величество собрал для поездки на переговоры слишком разных людей. Даже тех, с кем у него не самые лучшие отношения. И руководствовался лишь магическими способностями. Судя по всему, этих людей хватит слишком, чтобы стереть мою родную Самару с карты. Ты немного недооцениваешь наших магов. Будто бы даже обиделся Максутов. Помимо тех, кого ты назвал, среди конвоя еще генерал Киселев, тоже первого ранга и около двадцати двоек среди сопровождения. Мы готовимся к полномасштабному вторжению, скривился я. И только потом осознал, что сказал мы. Нет, тогда бы здесь оказались все единицы Петербурга. Но кто-то же должен защищать город, пока нас нет. Все проще. Император впервые посещает застенги. Надо пресечь все возможные инциденты. И теперь мы возвращаемся к моему вопросу. Зачем там я? Максутов тяжело вздохнул. Он походил на Шуллера, обман которого раскрыли. Я бы не удивился, если бы сейчас Игорь Вениаминович нашел срочные дела или попросту отказался беседовать. Однако, к моему немалому удивлению, Максутов все же стал говорить. «Видишь ли, Николай, ты довольно любопытная фигура. Вроде козырного валета. Не самый большой козырь в колоде, но с его присутствием приходится считаться. Первый человек из того мира, к которому перешел дар». Твое имя уже облетело все за стени. Ты стал важным символом, что каждый из них может стать магом. И император вынужден демонстрировать, что с тобой все в порядке». «А это правда? Я не про себя. Что магом может стать каждый?» «Когда-то считалось, что магия приравнена к проклятию», — ответил Максутов. «Она проникла в наш мир слишком внезапно и принесла одно лишь горе. Ты знаешь, сколько людей погибло от морового поветрия?» Считал. Пришлось кивнуть ему. Моровое поветрие напрямую связывают с магией. Говорят, что долгое время был открыт большой разлом в наш мир. Магии выплеснулось слишком много, и не все люди смогли приспособиться. Здесь, как я понял, никакой болезни не было. И чисто теоретически. Многие могут действительно стать магами. Природа разломов очень сложна по своей сути. «Знаешь ли ты, что долгое время наши ученые нарочно пытались вызвать их?» «Дай угадаю. На вражеской территории у империи нет врагов. Лишь союзники и партнеры». «Хорошо, принял я правила игры». «Значит, скажем, империя была заинтересована в появлении разломов на территории партнеров?» «Каждое сильное государство заинтересовано в том, чтобы ослабить соседа. Такова политика». Если только у них нет еще более сильного противника, тогда приходится объединяться. Но знаешь, что удалось выяснить? У меня не было никаких версий. Поэтому лучшее, что я мог сделать, промолчать. В 1949 году произошли сильнейшие разломы по всему миру. На территории Российской империи случилось всего три, и все удалось отбить без потерь благодаря слаженной работе нашей армии. Я чуть не зевнул. Походила на новостную программу одного из центральных каналов. Максутов явно заметил перемену в моем настроении и слегка улыбнулся. «Не буду тебя утомлять, но после 49 -го года количество наших магов первого ранга выросло на 11%, да и качество прочих ворожеев повысилось». «Хотите сказать, что разломы положительно сказываются на магах?» – удивился я. «На тех, кто выживает после них», – горько усмехнулся Максутов. Но если грубо, то да, маг напоминает собой губку, а магия — воду, и проникает она через разломы. Таким образом, вам было бы очень выгодно, чтобы разломы приходили и в этот мир, ведь так? До того момента, пока среди застенцев не начнут появляться магии, они начнут, будь уверен, рано или поздно. Среди такого количества людей это просто неизбежно. Тогда возникает другой вопрос. Для чего вы рассказываете это мне? вчерашнему застенцу, которого слишком многое связывает с тем миром. «Разве мы не можем побеседовать просто так, по-приятельски?» — улыбнулся Максутов. Игорь Вениаминович пытался казаться бодрым, веселым и чуть снисходительным. Однако у него под глазами залегли глубокие синяки, цвет лица стал серым, безжизненным, а неизменной прически не хватало обычного лоска. Словно его подняли совсем недавно после бурной ночи и приказали явиться сюда. «Мы вроде решили, что здесь нет глупцов», — пожал плечами я. «А может, мне приказали рассказать все тебе? Такое возможно?» Подобное мог приказать только один человек, но и он не создает впечатления того, кто не думает о последствиях. «Наверное, придется перенести этот разговор на следующий раз», — мягко улыбнулся Максутов. «Нам действительно пора». Игорь Вениаминович, скорее всего, и правда не хотел разговаривать на эту тему. Однако причина окончания беседы сейчас ехала по мостовой в окружении всадников на Кьярдах, и, судя по золоченной карете с вензелями, внутри нее мог сидеть только один человек. Я оказался прав. Когда карета подъехала к границе, из нее вылез Романов. Как обычно, прибавляли местные, долгих лет его жизни. Вблизи император выглядел еще более величественно. Я в очередной раз подумал, как много все-таки дает высокий рост. Со своих почти двух метров он смотрел великодушно, но вместе с тем внимательно. Будто отец многодетной семьи глядит на шалости ребятишек, готовый в любую минуту прикрикнуть, если забавы перестанут быть безобидными. Я смотрел на императора через многочисленные спины дворян, тоже склонившись в поклоне. И никак не ожидал, что его величество обратит внимание на меня. — Граф, рад, что вы с нами, — сказал он с легкой улыбкой. — А-а. «Будто у меня был особый выбор». «Отложил все свои дела, ваше величество, чтобы показать вам свой мир», — сказал я. И по гневному взгляду Разумовского понял, что ляпнул что-то излишне дерзкое. «А это хорошая идея», — воскликнул император. «После чего обернулся к гофмейстеру. Борис Карлович, Ирмер Куликов поедет со мной. А вы сядьте. Да, вон, хоть с Игорем Вениаминовичем». Взглядом Разумовского можно было бы разводить огонь в безвоздушном пространстве. Видимо, на ровном месте я только что нажил себе врага. Ну да, умею, практикую. С другой стороны, у нас с ним отношения как-то сразу не сложились. «Держитесь ближе ко мне, юноша», — сказал император. «Сначала придется потерпеть. С непривычки будет тяжело. Но потом и это пройдет. Со временем все проходит. Господа, начинайте». Я не сразу понял, что он имел в виду. А секунд через пять, когда первая защита легла на плечи, объяснения уже и не были нужны. Окружающий мир заполнили витые формы заклинаний, части из которых оказалась и вовсе незнакомыми. На плечи давила небывалая тяжесть, в ушах шумела кровь, ноги гудели, голова трещала. В воздухе разлился запах магии. Я не мог объяснить его природу, но именно теперь понял, что имел в виду Будочник, когда говорил обо мне и корице. У каждого сильного мага был свой запах. Теперь, сливаясь в нечто общее, дисгармонирующее, он напоминал резкую вонь железа. Казалось, даже язык защипало. В нас сейчас в упор из града можно было бить, без всякого успеха. Наверное, из-за множества защитных заклинаний я даже на пару сантиметров ниже стал. Так уплотнились позвонки. Император слегка морщился, но стоически переносил вынужденные меры собственной безопасности. Наконец, совсем было покончено, и пограничники стали убирать кованные элементы со стены, открывая проход. И довольно скоро нашему вниманию предстали военные с другой стороны, во главе со знакомым мне исключительно по телевизору, министром иностранных дел Российской Федерации. «Добрый день, Ваше Величество», — чуть поклонился он, Лаврентьев Виктор Сергеевич. Рад, что вы приняли наше приглашение. Господин президент нас уже ожидает». «Не будем заставлять его ждать», — улыбнулся Романов. Но все же первым за стену шагнул многочисленный конвой. Чем была хороша нынешняя поездка, Черевин со своими людьми остался позади. То ли у него допуска не оказалось, то ли для подобного вояжа рангом не вышел. На пересечении Мариса Тореза и Волгина нас уже ожидали несколько запряженных лошадьми цыганских карет. Тонированные высокие окна, автомобильные колеса с толстыми покрышками, И, судя по просевшим рессорам, явно пуленепробиваемая кабина. Какой-нибудь спецзаказ за весьма короткий срок. Когда очень надо, да еще и тому, кому надо, у нас работать умеют. Ко всему прочему, автоваз под боком. Там примерно то же самое и производят. Разве что не бронированное. Про кареты это они правильно решили. Сейчас магии так фанило, что никакое бы авто не выдержало. У меня вообще возникали небольшие сомнения. «Не заденет ли наша аура близлежащие дома? Уж слишком бодро нас набафили». Вдалеке, за аэродромной, уже работали вспышки фотоаппаратов. Видимо, тех самых способных снимать из за километр. Ну да, не каждый день в твой мир прибывает император магов. Насколько помню, за полгода Романов впервые покинул Петербург. «Думаю, вы поедете с нами», — сказал император Лаврентьеву. Я был испугался, что сейчас опять кого-нибудь отцепят, как это произошло с Разумовским. Например, меня. Но, как выяснилось, службы его величества и президента недаром ели свой хлеб. В карете оказалось ровно четыре места. Последнее занял тот самый генерал из конвоя, маг первого ранга. В чем император оказался прав, прошло совсем немного времени, и меня начало отпускать теперь просто казалось что плыву в подводной лодке звуки снаружи слышали сильно приглушенными но в целом никакого дискомфорта мы посидели какое то время внутри пока карета стояла на одном месте после чего сопровождение наконец то дало добро и магическая кавалькада тронулась император повернулся ко мне и с легкой полуулыбкой и заговорил ну что николай расскажи мне о своем мире